Глава 58. Адам набирает продукты, методично прохаживаясь от одного продавца к другому. Видно, что процесс для него, да и работников рынка, знаком и привычен. Отсюда вопрос, так ли ему нужно было исчезать в начале нашего приземления, ведь точно так же его в любой другой день на рынке могли схватить недовольные ради мести. Трясу головой, прогоняя плохие мысли, не хочу портить себе настроение. Солгал дракон или нет, пусть это будет на его совести. У него странный юмор и специфическое мышление, я давно заметила. Иногда мы с ним вполне неплохо понимаем друг друга, даже кажется, что мы на одной волне, а в другой момент чувствуется какая громадная пропасть между нами двумя, созданная, как минимум, разницей в воспитании, местом проживания и, конечно же, возрастом. Возраст это вообще отдельная тема, и порой она отдаётся во мне довольно болезненно. С одной стороны, глупо зацикливаться на этом, ведь на серебряном не написано, что он давно живёт на этом свете. Но с другой стороны, я ведь знаю, и это знание отравляет. Слегка трясу головой, возвращаясь в реальность. Адам всё так же ходит, закупается, а я у него на прицепе. Если честно, становится скучно. Я не испытываю и доли того трепета к еде, что не раз замечала за драконом. Нравится ему готовить, да на здоровье. Вот только меня заставлять участвовать не надо. Я хотела взглянуть, откуда он берёт продукты, лишь для того, чтобы убедиться, что это не тёмная магия, которая при накоплении в организме способна его отравить. Мы скоро заканчиваем. Я чувствую, ты устала, произносит вдруг серебряный. Ты мысли мои читаешь. Это неэтично, отвечаю с умором. Я в твою голову не лезу, не могу. А ты не стесняешься, добавляю обиженно. Я не мысли читаю. Я просто настроена на тебя. Если бы ты захотела, точно так же настроилась бы на меня, он пожимает плечами. Всё, уходим отсюда. Эти помидоры всё равно были лучшими из представленного на рынке ассортимента. Кашусь на большой пакет с продуктами. Как по мне, они все прекрасны. Можно было так долго не ходить. Ты что же? Нен, они ведь цену завышают. Если подойти к одному и скупить всё за раз, то рискуешь сильно переплатить. Не, так делать ни в коем случае нельзя. Адам качает головой. Так ты ещё и торговался? спрашиваю удивлённо. Я думала, просто из вредности ходил от одного к другому, не знала, что ты экономишь. А ты не слушала, да? усмехается дракон. И это не экономия, а разумный подход к растрате средств. Не стоит кидать намёки на моё финансовое состояние. С ним всё более чем в порядке, я тебя уверяю. Я в своих мыслях витала, пожимая плечами и игнорируя выпад про финансы. «Не люблю я эти процессы. Вообще ничего избыта не люблю. В этом плане мне очень нравится в академии, там о таком не думаешь. Правда, еда не всегда вкусная, но главное, съедобная, не отравишься». «Мы такие разные», — улыбается вдруг Серебряный. «И всё-таки мы вместе», — обнимает меня за талию. «Если бы не связь, едва ли произошёл бы контакт». «Именно что «едва ли», — кивает дракон. Магия попросту не создавала бы в нашей жизни те события, которые в конечном итоге привели нас друг к другу. Но это не значит, что встреча мы в обреке отсутствую её помощи искренне разожглась бы. Ха, тогда и твое проклятие стоит отнести на помогающий фактор недоверчиво фыркнув. Почему бы и нет, философски отвечает Серебряный, какой-то закатывая глаза в лёгком раздражении. Чувствую, тема нашей истинности будет вечным предметом для спора. Какой я, весело подмигивает дракон. Хватит веди себя прилично, произношу Чопер и выпрямляюсь. Лучше скажи, мы сейчас обратно полетим? Где ты собрался готовить? Знала бы, отказалась от похода на рынок. Не хочу я в твой замок. Я ещё не напиталась бело-голубой гаммой. Нет, Жанин, замок нам пока ни к чему. Я недавно домик здесь прикупил. Как знал, что тебе понравится местный колорит, произносит самодовольно Адам. Вот как раз и он. Не смог я далеко от рынка, люблю я это место. Но ты не переживай, вид из внутренних окон чудесен. Там не рынок виден. Скептически смотрю на дракона. С чего мне вообще, что-то должно нравиться в его доме? Но это его и моейшество. На само здание очаровывает с первой секунды. Адам прав. Местная цветовая гамма и архитектура мне очень приглянулись, и его дом не исключение. Мы заходим внутрь, и я не перестаю удивляться. Ого, да же люстра без драгоценных камней. Это как так? И отделка стен без позолоты. Провожу рукой по изумрудной штукатурке. Тебе повезло, предыдущий владелец имел вкус. На самом деле, он здесь у многих есть, просто иногда их заносят. Но я рад, что сумел произвести на тебя впечатление. Я старался. Очень хотелось, чтобы и тебе тут понравилось. Было уютно. Да ладно тебе. Какая разница? «Ты всё равно живёшь в замке, а мне скоро отправляться в Академию», отмахиваясь от дракона, проходя внутрь дома. «После ритуала я буду абсолютно свободен, а значит, смогу жить и в других местах, а не только наведываться в них в течение одного дня. И про Академию мы уже говорили», — хмурится Серебряный. «Хм, выходит, твоя свобода обернётся моей несвободой?» — усмехаюсь, поднимая на Адама глаза. «Выходит», — улыбается он мне в ответ. «Хм».